Космея. Один. Спасибо за скорый ответ. Прочитал твое письмо с удовольствием. Занятия в колледже отнимают у тебя уйму времени. Наверняка тебе было нелегко выкроить свободный час, чтобы написать такое длинное письмо. Придь нет необходимости на каждое мое письмо присылать такой пространный ответ. А то это станет тебе помехой в учебе. Вот что меня тревожит. Ты ругаешь меня за, как ты пишешь, возмутительный разговор с госпожой Бамбук. Приношу глубочайшие извинения, однако с твоими словами «теперь мне невозможно приехать тебя проведать» никак не могу согласиться. Ты слишком щепетилен. Если ты робеешь познакомиться с госпожой Бамбук, как можешь ты называться новым человеком? Пора выбросить из головы любовные мечтания. Сказано, три сотни песен заключены в одной строке, гласящей Его мысль не уклоняется. Имеется в виду Ши Цзинь, древний китайский сборник, содержащий 305 песен и стихотворений. Цитата из Люнь Юя. «Будем же наивными и простосердечными. На днях я сказал своему соседу Льву, один из моих друзей занимается поэзией, на что он тут же парировал. Все поэты – снобы и притворщики. Меня несколько покоробило это грубое и безапелляционное суждение, поэтому я возразил. «Но разве и не говорят с давних времен о поэтах что они обновляют язык куда ж нам без новейших изобретений отшутился он но сказано им достойно внимания ты человек умный и наверняка уже сам к этому пришел и все же пожелаю тебе в будущих твоих поэтических студиях прежде всего выразить свое истинное лицо лицо нового человека что-то я заговорил наставительно как старший но на самом деле, «Все, что я хотел сказать, не забивай себе голову, госпожой Бамбук. Наберись мужества и приезжай в путь к здоровью. А что да, госпожи Бамбук, хватит и одного беглого взгляда. При встрече с реальностью иллюзии рассеиваются, как туман. Она всего лишь роскошный морской окунь. Но ты, я вижу, по уши влюблен. Как бы я ни расхваливал очаровательную мабу, ты отказываешься переходить на мою сторону и пишешь... Женщины, подобные Маба, похожи на киноактрис-неудачниц. Только и твердишь: госпожа Бамбук, госпожа Бамбук, сделаю паузу и не буду писать о ней. Твое письмо и так настолько меня распалило, что я теперь не усну. Сегодня будет рассказ о Хайку Танцора. Поступило предложение всем, кому по силам написать танка, Хайку или Свободные стихи, до завтрашнего утра передать свои произведения в администрацию, и в следующее воскресенье. В час расслабляющей радиотрансляции их зачитают по внутренней связи. Танцор вызвался представлять нашу палату и три дня, заложив карандаш за ухо, сидел неподвижно на кровати, погрузившись в размышления и усердно сочиняя трехстишья. Наконец, сегодня утром он предъявил нам написанные на листке блокнота десять стихотворений. Прежде всех он показал их сухарю, но тот, криво улыбнувшись, сказал «Я в этом ничего не понимаю» и тотчас вернул ему листок. Тогда он показал льву и спросил его мнение. Лев, сгорбившись, уставился на листок, точно взял его под прицел. «Позорище!» — заявил он. «Если бы он сказал, что стихи плохие, это бы еще куда ни шло, но позорище показалось мне уж слишком жестоким». 2. Танцор побледнел. «Не годятся?» — спросил он. «Спроси у профессора». Лев мотнул подбородком в мою сторону. Тансор подошел с листком ко мне. Я напрочь лишён художественного вкуса, и изыски трёхстишей мне совершенно недоступны. Наверное, мне, по примеру Сухаря, следовало извиниться и сразу же отдать листок обратно. Но мне было жалко танцора, хотелось его как-то утешить, поэтому, несмотря на своё невежество, я всё-таки прочёл эти 10 стихотворений. Они показались мне не такими уж вздорными. Можно назвать их банальными, шаблонными, но я по своему опыту знаю, как трудно сочинить что-либо по-настоящему оригинальное. Буйно цветет в девичьем сердце хризантема. Звучит, конечно, несколько вычурно, но и не настолько плохо, чтобы заклемить позором. Однако, дойдя до последнего стихотворения, я вздрогнул. Я понял, что так взбесила льва. Все исчезает, как роса. Как роса исчезает. И все же, и все же. Это не его стихи. Как так можно? Но я решил высказаться уклончиво, чтобы не ставить танцора в неловкое положение. Мне кажется, что все стихи на уровне, но если заменить последние трехстишки каким-нибудь другим, будет намного лучше. Впрочем, я не знаток. Вы так думаете? — танцор недовольно поджал губы. Но мне кажется, что последняя самая лучшая. Еще бы. Это же знаменитое хайку. Оно даже мне, невежде, известно. Хорошее-то оно хорошее. Я был немного в растерянности. Неужели вы не поняли? Воспрял танцор и продолжил снисходительно. В этом стихотворении я выразил свое отношение к современной Японии. Неужели непонятно? Какое отношение? Спросил я, едва сдерживаясь, чтобы не засмеяться. Вы все еще не понимаете? Танцор нахмурил брови, в его глазах читалось. Какой же ты болван! На что похоже современная Япония? На росу, исчезающую при первых лучах солнца. Ведь роса — это символ хрупкости и недолговечности. И все же, несмотря ни на что, мы продолжаем стремиться вперед к солнцу. Не надо понапрасну впадать в пессимизм. Вот в чем смысл. Это и есть мое отношение к современной Японии. Теперь понятно? Я был ошеломлен». Это стихотворение, как тебе известно, было написано Иссой на смерть дочери. Кабаяси Исса. Годы жизни. 1763-1828. Знаменитый поэт в жанре хайку. Хайку на смерть дочери – одно из самых известных его стихотворений. Приходится смириться с тем, что мир недолговечен, и что все, в конце концов исчезнет, как исчезает утренняя роса. Но скорбь от потери дочери так велика, что от нее не спасает никакое смирение. Вот о чем это стихотворение, не так ли? И разве не дико развернуть мысль наоборот? Может быть, это и есть то, что Лев называет новейшими изобретениями, но всему есть предел. Я не сомневался в искренности танцора, но украсть стихотворение у знаменитого поэта и вложить в него свой смысл — такое недопустимо. Если представить это Хайку в администрацию, как якобы написанное танцором, позор пойдет на всю нашу палату. Поэтому я решился говорить без обидников. 3. Но у одного знаменитого поэта есть Хайку, очень похожая на вашу. Я не обвиняю вас в плагиате. Но во избежание недоразумений, думаю, было бы лучше заменить его другим стихотворением. Похожее на мое? Танцор посмотрел на меня выпученными глазами. Эти глаза были так незамутненно красивы, что брала отрыв. Такие странные психологические срывы, бессознательное воровство. Бывают и у прославленных мастеров хайку, подумал я. Наверное, он и вправду без вины виноват. В его сердце нет порочных мыслей. Какая досада! В хайку такое иногда, увы, случается. Понятное дело, всего 17 слогов. Ничего удивительного в том, что многие хайку так похожи. Судя по всему, танцор был рецидивистом. «Что ж, тогда я его вычеркнем». Он достал из-за уха карандаш и, без сожаления, вычеркнул стихи про росу. «А как вам такое на замену?» Он быстро написал на листке, воспользовавшись моим прикроватным столиком, и показал мне. «Космей! Тени танцуют по выставленным на просушку циновкам». «Прекрасно», — сказал я с облегчением. «Плохое хайку или хорошее уже не важно». Лишь бы не было краденым. Я так расслабился, что добавил явно лишнее. Может быть, лучше тени космей? Тени космей танцуют по выставленным на просушку циновкам. В самом деле, так выразительнее, молочина. И он похлопал меня по спине. «Вы, малый, не промах!» Я покраснел. «Не льстите мне». Я вновь почувствовал беспокойство. Может быть, просто космей лучше? Я ничего не понимаю в хайку. Мне только показалось, что тени космей будет яснее и при этом мой внутренний голос вопил «Да какая разница, так или иначе?». Однако танцор меня зауважал. Он с серьезным видом и отнюдь не из одной вежливости попросил меня и впредь давать ему советы по поводу Хайку. После чего с победоносным видом, по своему обычаю, поднимаясь на носках и, поводя задом, точно ступая под музыку, направился к своей кровати и взобрался на нее. Провожая его глазами, я был в отчаянии. Советовать ему, как писать Хайку, это еще хуже, чем выслушивать его пение. Я все не мог успокоиться, и, не находя себе места, пожаловался Льву. Но я и вляпался. Даже новый человек спасовал перед Хайку танцора. Лев ничего не ответил и только угрюмо кивнул. Но это не конец истории. В скором времени обнаружился еще один удивительный факт. Сегодня утром Маба растирала танцора, и я услышал, как он ей шепчет. «Твоё хайку про космеи неплохое, но, обрати внимание, просто космеи неудачно, намного лучше тени космей». Удивительно. Оказывается, стихотворение сочинила Мабо. Четыре. И в самом деле, в этом трёхстишье было явно что-то женское. Но и тогда и то странная хайку буйно цветет в девичьем сердце хризантема, вызывает подозрение. Скорее всего, его тоже сочинила Мабо. Или кто-то еще из ассистенток. Уже все десять хайку казались мне крайне сомнительными. Какой жуткий человек! Не хватает слов для возмущения. Помимо того, что хайку про расу и космии могли, выражаясь возвышенным языком, затронуть честь палаты Сакура, мне не давала покоя человеческая натура Тансора. Однако его последующий разговор с маба меня успокоил и даже развеселил. «Стих про космии? Какой-то?» «Я уже забыла», — беспечно сказала Маба. «Забыла? Может быть, я сам его сочинил?» «А не солнечный удар? Ты как-то с ней украдкой обменивался, Хайку, негодник». «Может, и в самом деле солнечный удар?» На протяжении всего разговора танцор сохранял полнейшую невозмутимость. «Что это? Наивность? Легкомыслие? Не подберешь даже подходящего слова?» «Для солнечного удара слишком искусно. Может, она сама украла у кого-то?» Уже по одному этому обмену репликами можно было сказать, что передо мной чудо непосредственности. Я передам это Хайку. Для трансляции мое тоже дай. Когда же я его тебе сообщила про буйно цветущее девичье сердце? Теперь нет сомнений, это ее стихи. Я уже вписал его, сказал танцор без тени смущения. Да, удачи. Я улыбнулся. На мой взгляд, это и есть пресловутые новейшие изобретения. Современным людям безразлично имя автора. В их понимании стихи — результат какого-то коллективного творчества. Они уже довольны тем, что сообща весело провели день. Разве в былые времена не такой была связь между искусством и народом? Пока так называемые знатоки музыки с пены урта рта спорят только Бетховен, лист, посредственность, простые люди, не участвуя в спорах, наслаждаются той мелодией, которая им по душе. Они не испытывают ни малейшей благодарности к автору. Если им понравилось стихотворение, им безразлично, кто его написал. Иса, танцор или маба. Они не видят необходимости учиться искусству по той причине, что так принято в образованном обществе или для воспитания в себе художественного вкуса. Они на собственный лад воспринимают те произведения, которые трогают их душу. Только и всего. Я как будто только что получил наглядный урок об отношениях народа и искусства. В моем нынешнем письме слишком много рассуждений, но я не стал его разрывать в клочья, посылая таким, какое есть, в надежде, что маленький эпизод с танцором будет полезен тебе в твоих поэтических новейших изобретениях. Я — текучая вода, протекаю лаская и тот, и другой берег. Я люблю всех. Или это снобизм и притворство? 26 сентября.